Глава 20. Неудачные переговоры, удачные знакомства. Нас сопровождали специальный крейсер Аура, а с ним еще два корабля, мало чем уступающие супердредноутам Федерации. Слишком приблизиться к столичному миру не позволили, остановив на расстоянии, слегка превышающем дальность главных орудий возмездия. Видимо, хорошо изучили возможности супер супердредноутов. В итоге мы оказались под прицелами двух орудийных платформ, пушки которых внушали уважение. Адмирал Басов, мне поручено сопровождать вас на столичную планету. Речь командира крейсера изменилась, став официальной. В течение пяти минут мой катер состыкуется с вашим кораблем. Ожидайте. Да, с собой можете взять не более десяти разумных. Группа сопровождения была отобрана и подготовлена заранее. В итоге у стыковочного шлюза стоял я, Пётр с помощником Мбата и шесть наиболее подготовленных штурмовиков в полном обвесе. Дополняла картину небольшая гравиплатформа с двумя черными кофрами. Внутри подарок для правящей верхушки альянса. Катер, что прислали за нами, был незнакомой конструкции, раза в три больше того, на котором мне пришлось покинуть столичный мир после известных событий. Сразу за стыковочным рукавом нас встречал Аур, лицо которого было хорошо видно за прозрачным забралом скафандра. "Прошу на борт", произнес он, приглашающе махнув рукой. "Большой совет уже ждет вас, адмирал". Бросив взгляд на Имбату, я уловил легкий кивок сенса и смело шагнул на борт катера. В этот раз на Большой совет я прошел не один, а с Петром тащившим за собой три раза проверенную местными безопасниками грави-платформу. В отличие от прошлого моего посещения, сегодня освещение в зале работало исправно, полностью давая рассмотреть круглое помещение. Вдоль стен в несколько ярусов расположены ложи, в большинстве которых и находились члены Большого совета. И круглая площадка в центре, на которой мы остановились, осматриваясь по сторонам, Все было сделано так, чтобы разумный, оказавшись в середине зала, чувствовал себя маленьким, жалким просителем. Да только мы видели помещение и побольше. Раз этот в пятьдесят, поэтому не впечатлились. Более того, Пётр уловил мой знак рукой, слегка опустив платформу, и мы внаглую уселись на ее край. Пусть члены совета первыми начинают беседу. Мы сюда не помощи просить пришли, а принесли информацию, важную информацию. Гражданин Басов, с какой просьбой вы хотите обратиться к нам на этот раз? Наконец прозвучал смутно знакомый шипящий голос. Именно он задавал мне вопросы при прошлой встрече. Что ж, ответим. Я пришел сюда не просить. Мой голос звучал в разы тише, казалось, что меня просто не услышат. Да и хрен с ними, хотят играть в хозяев положения, пусть. Мое дело рассказать и показать. Для начала хочу показать вам кое-что. Пётр, включи изображение. Друг открыл самый большой кофр, нижняя часть которого являлась панелью управления, а верхняя была 3D-проектором. Борт-инженер активировал прибор, и над нашими головами появилась проекция корабля Бессмертных. В зале совета повисла мертвая тишина. Уважаемые члены совета, вам знаком подобный дизайн кораблей? В этот раз мой голос прозвучал гораздо громче, а в ложах началось движение. Шепотки и атмосфера величественности в зале полностью исчезла. Я, не дожидаясь ответа, продолжил. Мы владеем информацией о приближающейся к нашей галактике армаде подобных кораблей. Их тысячи, возможно, десятки тысяч, и они достигнут окраины Альянса миров в течение полутора лет. Чемпион, это все, что ты хотел нам сказать? После очень долгой паузы произнес все тот же голос, а мне наконец удалось вычислить говорившего. Синекожий ящер со змеиной головой и длинным раздвоенным языком. Неудивительно, что он шепелявил. Могу предположить, что вы уже встречали подобные корабли, и эти встречи всегда оканчивались боем. Мы называем этих существ бессмертными, и точно знаем, что они очень сильные сенсы. К чему ты клонишь? В этот раз со мной заговорил другой член совета, Гуманоид. Хочешь, чтобы мы взяли под защиту твой мир? Под защиту? Я не смог сдержать смех. Вы, видимо, вы меня не поняли. На нас надвигается армада, цель которой уничтожить все формы жизни, чтобы освободить место для своей расы. Хуман, неужели ты хочешь предложить нам сотрудничество? В голосе Гуманоида слышалась насмешка. На входе в зал мы передали вашей службе безопасности носитель с информацией, Предлагаю вам ознакомиться с его содержимым, ответил я, улыбаясь. На совещании командиров мы приняли решение поделиться полученной от рассы скитальцев информации с альянсом. Не только с советом, а со всеми. Окраины и центральные миры, союзы планет, все должны знать о нависшей над ними угрозе. Кто-то попытается сбежать. Другие не поверят и продолжат жить как ни в чем не бывало. Но найдутся и те, кто примет полученную информацию к сведению и начнет готовиться. С теми, кто станет действовать, мы и будем сотрудничать, независимо от того, какое решение примет Большой совет. Наши эксперты утверждают, вновь зашипел змееголовый, что полученная информация правдива. Совет Альянса благодарен тебе, чемпион. Какую награду ты хочешь получить? Это не все. Я с трудом сдержался, чтобы не обматерить этих идиотов. Ведь они прекрасно понимают, что флот, с которым я прибыл, имеет реальную силу, и последние события это подтверждают. Да, у альянса десятки, возможно, сотни подобных флотов, но ведь ситуация такова, что нужно радоваться каждому лишнему кораблю. Говори, чемпион. В шипящем голосе ящера слышалось недовольство. Нам удалось исследовать один из кораблей противника и получить весьма ценную информацию. Мы выяснили, каким образом бессмертные заранее узнают место прокола пространства. Пётр, продемонстрируй. Друг показал еще один ролик, заснятый с военной станции Колос. На нем два корабля бессмертных, какое-то время дрейфующих в открытом космосе, вдруг начали движение. Синхронно совершив поворот, они устремились прочь от того места, откуда шла съемка. Ускоренная перемотка голографического видео, и вот буквально под орудие двух линкоров из гиперпространства вываливается крейсер дальний. И сразу начинает маневрировать, уходя из-под обстрела. В этом кофре, по окончании ролика я похлопал рукой по пластику. Находится прототип, собранный нашими учёными. Эффективность несколько уступает прибору бессмертных, Но наше изделие работает. Я не буду вдаваться в подробности. Вы сами сможете провести испытания, оценив пользу такого прибора. Или же кто-нибудь из вас может подняться на борт моего корабля, и я наглядно покажу работу прототипа. Что думаешь? Обратился я к другу. Члены совета вновь приступили к обсуждению, на несколько минут совершенно забыв о нас. Думаю, что эти либерасты захотят сотрудничать лишь тогда, Когда флот вторжения начнёт захватывать одну планету альянса за другой, и то, постараются бросить нас в самое пекло, чтобы прикрыть какое-нибудь отступление, ответил Пётр, подтвердив мои мысли. "Чемпион", ко мне опять обратился Гуманоид. "Мы принимаем этот подарок. Я лично поднимусь на твой корабль, чтобы убедиться в работоспособности прототипа. Что ты хочешь взамен?" "Миры?" От моего заявления у гуманоида глаза увеличились вдвое. Пришлось пояснить. Позвольте нанести удар по мирам первых игроков. Иначе я уверен в том, что с их стороны повторятся агрессивные действия. Как гражданин альянса, понесший серьезные потери, отбиваясь от объединенного флота, я желаю возместить полученный ущерб. Закон альянса миров разрешает гражданину лично стребовать долг с оппонента, Хоман, ты понимаешь, что военный флот Альянса не станет помогать тебе в этом. К разговору подключился еще один разумный. У Большого Совета и так слишком много хлопот, особенно после полученной от тебя же информации. Мы не просим о помощи, постарался я успокоить вспыльчивого Ксеноса. Нам всего лишь нужно подтверждение, что земляне вправе требовать компенсацию за причиненный ущерб. Обратная дорога прошла без происшествий. Правда, пришлось подождать Жихуна, гуманоида из совета. Он сдержал слово и присоединился к нам, прихватив с собой десяток охранников. Экипаж катера тоже сошел на линкоре, увеличив число телохранителей гуманоида. Каждые три минуты из гиперпространства в систему выходит судно, поэтому мы быстро вернемся», — объяснял Аур члену совета, переживающему, что придется здесь задержаться. А вот я точно знал, что Жихун побудет моим гостем несколько дольше, чем рассчитывал. Эмбата, контролировавший все это время обстановку, заранее сообщил, что нападение произойдет в течение получаса после нашего возвращения. Поэтому экипаж Бесстрашного уже давно перебрался на флагман, и Василий управлял крейсером дистанционно с помощью Искина. Показать работу радара все же успели. Жихун воочи убедился, что мы можем улавливать возмущение пространства задолго до выхода судна из Гипера. А затем я пригласил высокого гостя поприсутствовать на церемонии, и член совета не стал мне отказывать. Он нехотя дал согласие, и Лиана уже начала обращение к капитану Чежову, когда все началось. Адмирал, мы подверглись атаке со стороны альянса, произнес Диан в гарнитуру, в то время как на корабле взвыла тревожная сирена. «Щиты на максимум. Лиана, проводившая церемонию, тут же начала отдавать приказы. Всем занять боевые посты, приготовиться к отражению атаки. Позже, через пару часов, мы выяснили, насколько нам повезло, что на борту присутствовал член совета. Хотя будь иначе наш штатный сенс выдал бы иной прогноз. Мы скорее всего вообще не стали бы приближаться к столичной планете. Выяснилось следующее. Кто-то из первых игроков подкупил одного из младших офицеров, служащих на мониторе. У того под контролем имелось одно из орудий, которое и открыло огонь по нашему флоту. Узкий сектор, простреливаемый этим орудием, не позволил попасть по флагману, так как его прикрывал бесстрашный с работающими на максимуме щитами. В итоге у крейсера перегружен генератор щита и достаточно сильные повреждения корпуса. А уж что творилось в это время на самой столичной планете, Члены совета в Альянсе неприкасаемые. Любой, покусившийся на их благополучие, считался угрозой номер один, на уничтожение, которой бросали все силы. Так произошло и в этот раз. Офицеры, открывшего стрельбу, через несколько минут уже допрашивали, используя самые жесткие спецпрепараты. Все это я вместе с Жихуном наблюдал в прямой трансляции с экрана видеосвязи. Офицер не особо сопротивлялся. Обычная схема якобы беспроигрышная ставка, следом полное банкротство и угроза от кредиторов. Сколько подобных историй я видел во время чтения книг и просмотра фильмов. В альянсе подобными методами тоже не брезговали. Адмирал Басов. Ну надо же, член совета таки признал мой статус, заговорив как с равным. Альянс миров готов возместить причиненный террористами ущерб. Более того, Я от имени своей фракции готов заключить с землянами договор о сотрудничестве. Мы прекрасно понимаем, какая угроза нависла над альянсом, да и над всей галактикой. То, что мне удалось получить от фракции Жихуна для флота, было бесценным подарком. Мы получили в свое пользование два абсолютно новых «Муха не сидела» рудовоза и два рудодобывающих комплекса. Кораблями и техникой были выделены квалифицированные специалисты что удваивало ценность полученного. Разумеется, все это мы получили недаром. Пришлось выложить еще пару козырей: рассказать о возможности бессмертных совершать ментальные атаки и, как следствие, поделиться еще одним прибором, вернее, его чертежами и способом изготовления. Ну и предоставить бронескаф федерации как еще один способ защититься от врага. А расставались мы с Жыхуном в хорошем настроении, весьма довольные собой. Помимо заключения договора с его фракцией, состоялась долгая беседа с большим советом. Вместо компенсации за поврежденный крейсер, правители альянса дали добро на уничтожение инфраструктуры возле арены. С подачи все того же гуманоида, мы знали, что большая игра встала совету поперек горла. Мы, как пострадавшая сторона, имели право лишить первых игроков одного из главных козырей, заодно избавив совет от давней проблемы. Были в законодательстве Альянса миров какие-то подводные камни, не дающие вмешаться и решить дело самостоятельно. «Диан, приказ по флоту. Отходим за пределы действия орудий мониторов. Не станем дразнить наших друзей, пока ожидаем прибытия рудовозов. Распорядился я, как только были окончены переговоры, а поврежденный крейсер загрузили на борт Возмездия. Как только перебазируемся, организуй совещание с командирами кораблей. Корабли альянса не стали сопровождать нас, оставшись возле планеты. Оказалось, что всё время, пока мы находились под прицелом орудий, я находился в сильнейшем напряжении и лишь оказавшись в безопасности, почувствовал облегчение. Навалилась слабость и желание поспать, от которых пришлось избавляться спецсредствами. В общем, через 15 минут я уже завершал свой рассказ, глядя на лица трех капитанов и одного контр-адмирала. Что скажете, товарищи офицеры? Лица комрадов были угрюмыми, и неудивительно. Нам буквально указали на своё место, мол, сидите тихо в своей песочнице, вот вам игрушки, сильно не балуйтесь. Готовиться будем. Первым нарушил тишину Александр Петрович. Не так уж много времени осталось. Только при текущем раскладе, может, ну их этих игроков. Козни они нам наделать уже не успеют, им бы сейчас от конкурентов отбиться. А нам сейчас нужно пройтись по окраинным мирам, сообщить всем разумным о грозящей опасности, после чего плотно заняться строительством флота. Ну, миры Шииды и Скворга все же стоит прибрать к рукам, взял слово Владимир. Они практически беззащитны. Постоянно мы их не сможем держать под контролем, но и объявить своей собственностью обязаны, иначе нас не будут воспринимать всерьез. Воробьев обратился я к самому молодому капитану Уничтожим арену и первым игрокам придет конец, подтвердил мои мысли Михаил. Ну и свое забрать надо. Тут я согласен с контрадмиралом. Электроник, какой флот дислоцируется возле арены? обратился я к андроиду. Бывший ИИ научного крейсера лучше всех знал, какие силы охраняют планету Амфитеатр. Два крейсера производства альянса, две-три сотни истребителей и станция достаточно хорошо вооруженная», — доложил Искин. Для уничтожения группировки понадобятся все четыре корабля, что имеются у нас в данный момент. Выход из строя Бесстрашного не был запланирован, из-за чего флот оказался ослаблен. Хм, проблема. Я задумался. Дальний должен был сопроводить рудовозы до земли, чтобы набрать на корабли и комплексы экипажа из людей, а затем отправить их к Мираду. Сам же вновь отправится на Архон, чтобы забрать там побольше ценных металлов оттуда мимоходом заскочив на Рист и набрав там добровольцев, прямым курсом номерат. Мират. Вот на чем стоит сосредоточить все внимание. А сейчас нужно будет все переигрывать. Что ж, слушай меня. Я остановил все ненужные дебаты. Диан, вызови в рубку лейтенанта Вейса. В общем, действуем следующим образом. Спустя 10 часов наш флот, состоящий из шести кораблей, покинул Столичный мир. Пожалуй, это был самый короткий прыжок за все время, меньше двух суток. За это время я позволил экипажу отдохнуть как следует. Сам тоже выспался хорошенько. Ну и брачную церемонию, сорванную из-за атаки, Лиана все таки завершила. Адмирал, до выхода из гиберпространства осталось 30 минут. Принял. Отозвался я, завершая разминку. «Лейтенанта Эмбату, направь в офицерскую кают-компанию. Мои встречи с сенсом перед каждым выходом из гипера уже стали традицией. Чернокожий парень ждал меня за столиком, на котором стояли две кружки, а в воздухе витал аромат кофе. Ну как, что-нибудь новое почувствовал? «Все без изменений, командир. По-прежнему чувствую, как тяжело разум в том мире, куда мы летим. Нас примут как избавителей. Поверь, я знаю, каково это. Жить в любой момент, ожидая смерти, за косой взгляд или просто за то, что вовремя не спрятался. Остановись, воин, я услышал тебя. Пришлось прервать сенса. Лучше пока не используй свой дар, отдохни. Краткий миг перехода, и вот мы уже медленно дрейфуем в направлении планеты, издали похожий на зеленый шар с розовыми разводами. Сканеры дальнего космоса фиксируют четыре корабля класса крейсер. Доложил Диан через пару минут Движутся прочь от планеты с ускорением. Полагаю, хотят покинуть систему. Возле планеты и на ее поверхности находятся еще четыре десятка кораблей. Транспортники и внутрисистемники. Военные суда отсутствуют. На орбите находятся две боевые платформы. Предполагаемая сила разового залпа соответствует супердредноуту Федерации. Убегающие корабли не пожелали выйти с нами на связь. Зато силы планетарной обороны первыми потребовали объяснить, по какому праву мы вторглись на частную территорию. После короткого общения нас встречали уже не как захватчиков, а как освободителей, при этом требуя взять под защиту несчастных аборигенов. Похоже, во владениях первых игроков нас ждут только проблемы. Подвел я итог очередного совещания. Одержимый выжил досуха все активы Скворга чтобы снарядить флот самыми современными кораблями. Захваченные нами суда единственное, что мы можем получить от этих тварей. Заправляем топливом рудовозы и держим курс на арену. Пора разрушить этот ад.